430. -е. Матерь огня йоги В отличие от слезливой чувствительности, истинная любовь должна быть действенной, то есть такой, когда во имя и ради того, кого любит, человек готов даже на подвиг. Так ученик, сердце которого пылает такой любовью к учителю, готов сурово и безжалостно исчерпать в себе все нежитые чувства и все свойства своей ниши природы, все свои недостатки и слабости. Если же он говорит или думает о том, что любит учителя, но ради него не поступится ничем, то это любовь воображаемая. Бывает воображаемое мужество или какое-то другое качество духа, бывает и воображаемая любовь. Все воображаемые качества рассыпаются прахом при склонении жизни. Проверить себя, где воображение и где действительность, очень нетрудно. Стоит только посмотреть, что сделано для очищения сознания от всякого ссора во имя любви к Учителю Света.